командовал подумал Свонсон. Спор стих. «Господин помощник», — заговорил Оливер, — «пусть наша ссора не вводит вас в заблуждение. Мы свои обещания выполняем». «Все, кроме одного», — заявил Свонсон. «Я прекрасно помню, что вы написали в заявке на контракт. Там было все, что я требую от вас сегодня». «Мы полагались на оценки подчиненных». — медленно произнес Оливер. — Военным, по-моему, тоже свойственно ошибаться. — У нас подчиненные стратегии не разрабатывают. — Мистер Оливер, — вмешался Вэндом, — представьте, будто вы убедили генерала, что задерживать выплату денег бессмысленно. Сколько времени вам понадобится? Оливер посмотрел на спинели и холодно спросил. — Ваше мнение... Спинелли уставился огромными глазами в потолок. «Если честно, я не знаю. Возможно, недели, а может и год». Свонсон вытащил из кармана кителя сложенный лист бумаги, развернул и быстро проговорил. «Судя по этой служебной записке, полученной недавно из-за Уфт, когда навигационную систему отладят, ее в течение шести недель нужно будет испытывать на полигоне в Монтане». «Верно, генерал, я сам подготовил эту бумагу. А после испытаний, если они пройдут успешно, еще месяц займет наладка производства. Да». Слонсон взглянул на Вендома. «В таком случае, господин помощник, нам остается только скостить требования. Их все равно к сроку не выполнить». «Исключено, генерал, в срок нужно уложиться. Его придется перенести. Невозможно. Это приказ, генералу. Свонсон посмотрел на сидевшую за столом троицу. «Мы еще увидимся, господа», — сказал он и вышел. 12 сентября 1943 Страна Басков. Дэвид ждал в тени толстого корявого дерева на каменистом склоне. «Здесь, на севере Испании...» Воздух был сырой и холодный. Заходящее солнце мывал лучами холмы. Сполдин стоял к нему спиной. Когда-то, казалось давным-давно, хотя на самом деле недавно, он понял, какое это преимущество — заметить, как блеснет солнце на клинке или пистолете врага. Собственный карабин он, натерев песком, сделал матовым. Четыре. Он усматривался вдаль, а это число не выходило из головы. Все началось ровно четыре года и четыре дня назад. И сегодняшняя вечерняя встреча назначена на четыре часа пополудня. Четыре года и четыре дня назад он увидел в засекленном проеме Нью-Йоркской радиостудии двух офицеров безукоризненно выглаженных мундирах. Четыре года и четыре дня назад он подошел к проему, зависевшим на спинке стул и плащом, и заметил обращенный на него взгляд полковника. Взгляд пронзительный, холодный. Мужчина помоложе, лейтенант, старался не смотреть на Дэвида, словно, в отличие от своего начальника, боялся показаться бестахтным. Полковник же разглядывал Сполдинга бессремонно. С этого все и началось. А теперь Сполдинг размышлял. «Всматриваясь, не покажется ли где-нибудь в долине кто-либо?» «Размышлял, когда же все это кончится?» «Доживет ли он до конца?» «Дэвид рассчитывал дожить. Когда-то он назвал происходящее мясорубкой. То было за коктейлем в вашингтонском ресторане Mayflower. «Да, учеба в Эрфоксе напоминала бойню, но с полдинки представить себе не мог». Сколь точным окажется, то, обронено невзначай слова, как похожа будет его работа на жизнь в мясорубке, которую не остановишь. Впрочем, иногда она сбавляла ход. Нечеловеческие нагрузки время от времени требовали разрядки. вспомнил научился понимать, когда. Он вдруг сознавал, что становится слишком беспечным или самоуверенным, Черечер легко решает вопросы о жизни и смерти друзей и самого себя. И это пугало Сполдинга. В такое время он уходил от дел.